Месяц пятый. Февраль. Уже месяц мы сидели дома вместе с Алиной. После новогодних каникул всех девочек, начиная с пятого класса, то есть потенциально половозрелых, отправили учиться из дома. Было тяжело. Чтобы сократить постоянно возникающее напряжение, я старалась в рабочие часы не выходить из спальни, где организовала себе рабочее место – А вечером я уже садилась и проверяла задания, которые дочери нужно было выполнить по плану. В их школе проводились трансляции уроков через интернет. Было неудобно, но лучше, чем ничего. Алина утром садилась за отцовский ноутбук, подключалась к трансляции и виртуально присутствовала на уроках. В классе также стоял компьютер, на котором учитель должен был видеть сидящих у себя дома перед камерой учениц. Вопросы по пройденному материалу нужно было писать в общий чат. Потом ученицы, как и их одноклассники мужского пола, находящиеся в школе, получали домашние задания, которые нужно было выполнить, а фото отослать учителю. Здесь и начиналось самое интересное. Воспринимать уроки в такой форме было очень сложно – Большую часть времени Алина трепалась в телефоне со своими друзьями, лишь делая вид, что она что-то слушает. Когда же нужно было делать домашку, у неё возникала куча вопросов. Алина никогда не была отличницей, но с учёбой вполне справлялась. Троек в четвертях не было, но сейчас её интерес совсем пропал. Она не хотела ничего делать. Я раздражалась. Иногда просто решала задание за нее, а она лишь переписывала. Иногда забивала и я, говоря, что это ее проблемы, и я за нее краснеть не собираюсь. Олег возвращался с работы, и она прилипала к отцу, который в итоге помогал ей справиться с очередной задачкой. От сидения дома и постоянного контакта с телефоном и ноутбуком она стала очень раздражительной. Казалось, что ее ничего не радует. Как-то раз вечером я накричала на нее из-за несделанного задания по английскому языку. Она в ответ начала мне говорить, что не понимает, зачем ей нужен английский, если ей теперь всю жизнь придется сидеть в этой тюрьме. Я вновь начала на нее давить, говоря, что образование необходимо, что она так останется на второй год. «Да наплевать!» — крикнула она и вновь уставилась в свой телефон. «Нельзя так говорить! Прекрати немедленно и садись за уроки!» Я выхватила у нее телефон, в котором она опять набирала очередное сообщение. «Отдай!» — крикнула она. «Не отдам!» — ответила я. «Садись за уроки!» «Отдай!» «А не то я выпрыгну из окна!» В долю секунды она забралась на стол и оказалась на подоконнике. «Прекращай свой концерт!» — крикнула я ей. «Мне нужно ответить!» «Нужно!» — орала она со слезами на глазах. «Нет, тебе нужно делать уроки!» «Я спрыгну!» Она потянулась к оконной ручке. В этот момент я подбежала к ней и быстро стащила с окна. Она ударилась о стол и начала плакать. Сначала со злобой, вырываясь от меня, а потом всхлипы стали какими-то детскими. Я уже не держала ее, а обнимала, как в детстве, когда она падала с велосипеда. А я целовала ее больную коленку и говорила, что сейчас все пройдет. Я повторила эти слова. Сейчас все пройдет. — Не пройдет, — всхлипывала она. — Никита со мной не хочет больше встречаться. Вдруг в слезах сказала она. — Не хочет. Я писала ему, а он такой грубый стал, как будто я ему не нужна больше. «Так вот ты из-за чего!» — улыбнулась я. «Такое бывает. Он мальчик, переменчивый. Это потому, что я дома, а он нашел кого-то, кого не заставляют круглыми сутками сидеть в квартире. Но ты же знаешь, что выходить нельзя, а штрафуют. Да плевать! Пусть хоть в тюрьму посадят, лишь бы выйти отсюда!» Она разрыдалась. Я прижимала ее к себе, она плакала. Сначала зло, а потом всё тише и спокойнее. В конце концов она прислонила голову к моему плечу и просто обняла меня, как делала когда-то в детстве. Мне безумно хотелось повернуть время вспять, видеть ее маленькой девочкой с двумя хвостиками, бежавшей мне навстречу, когда я забирала ее из детского сада, относить ее на руках к кроватку, когда она от усталости засыпала на диване перед телевизором, заплетать ей волосы в колосок к утреннику. Я погладила ее по голове. Волосы были уже не такими мягкими и тонкими, как когда она была малышкой». На её каштановых кудряшках было светлое милирование. Краска сделала их более жёсткими, но волосы всё равно скользили между моими пальцами. Это была моя дочь, моя любимая девочка. И я уже не помнила, когда в последний раз я так обнимала её. Она подняла голову и взглянула на меня. В глазах стояли слёзы, но её голос вдруг стал мягким и детским. «Мам!» «Скажи, что все будет хорошо, что все это скоро закончится. Я не могу так больше. Я не хочу так». «Обязательно будет, солнышко. Обязательно». «Почему нас заставляют все это терпеть? Я хочу быть мальчиком. Я хочу гулять, ходить в кино. Я хочу просто жить». Как ей было ответить на этот вопрос? Рассказать вновь про Еву и первородный грех? Нет, она была уже не из того поколения, чтобы воспринимать это за чистую монету. Сказать, что жизнь несправедлива, что она родилась женщиной, и это уже никак не исправить, я не знала, что ответить, и просто сказала. «Я тоже очень хочу жить, жить, как мы жили раньше, проводить время с тобой и с папой, гулять, отдыхать, ездить в отпуск на море». Она вновь посмотрела мне в глаза и спросила. «Почему ты тогда не сделаешь аборт?» Я предполагала, что она вновь вернется к этому вопросу. «А ты не думала, что я могла сделать аборт двенадцать лет назад, и тебя бы не было?» Она отпрянула от меня, на лице отразилось отвращение. «А ты хотела?» — в голосе вновь зазвучала злоба. «Может быть, и надо было? Мне не пришлось бы сейчас все это терпеть!» Я поняла, что она неправильно восприняла мои слова. «Алина!» «Я к тому, что когда-нибудь твой братик или сестра будет вот так же сидеть рядом. Этот малыш в моем животе уже жив, и я люблю его так же, как и тебя. Когда у тебя будут свои дети, ты это поймешь». «У меня их не будет, мы все ум вымрем. Алина довольно грубо освободилась из моих объятий и села на кровать. Казалось, ей было стыдно за свою слабость. «Нет, нет, солнышко». Я подошла к ней и попыталась обнять. Она плечом сбросила мою руку, на глазах вновь заблестели слезы. «Можно мне побыть одной?» — спросила она. «Да». Я погладила ее по голове и сказала. «Все обязательно будет хорошо». Я подошла к двери, а она крикнула мне. «А телефон?» — на меня снова накатила злость. Алина опять была противным подростком, но сил спорить с ней у меня больше не было. Я достала телефон из кармана и, бросив его к ней на кровать, вышла из комнаты. Все вернулось на круги своя. Возможно, это был момент, когда я могла бы что-то изменить, наладить контакт с дочерью. Но сейчас, вспоминая тот случай, я все еще не знаю, как должна была бы себя повести, чтобы предотвратить то, Что произошло потом? Я до сих пор помню то объятие, её беззащитность, её любовь ко мне. Почему потом я всё продолжала давить на неё? Почему не попыталась стать ей подругой, в которой она отчаянно нуждалась? Я говорю себе, что у меня не было на это сил. Хотя сейчас понимаю, что тратить всю энергию нужно было именно на Алину.